Он нажал на невидимую мне кнопку, и схема изменилась. Теперь на совсем небольшом расстоянии от ястреба обнаружились три синих треугольника, обозначающие объекты, расположенные на поверхности планеты. «Это три штурмовые группы, которые ждут моего приказа», — пояснил Риттер. «Надеюсь, мне не придется им его отдавать». «Вижу, вы хорошо подготовились». По роду своей деятельности я очень не люблю неожиданности, сказал Риттер. А вы известны мне как человек, полный сюрпризов. Приятно, когда тебя воспринимают всерьез. Что ж, теперь, когда мы выяснили, что воспринимаем друг друга всерьез, я хотел бы предложить вам встретиться и поговорить на какой-нибудь относительно нейтральной территории. Ваше предложение звучит крайне забавно. «Учитывая, сколько техники вы сюда нагнали», — сказал я. «И какая же территория представляется вам нейтральной?» «Я в любом случае вынужден настаивать на личной беседе», — заявил Риттер. «По вполне очевидным причинам мне не хотелось бы подниматься к вам на борт. Поэтому я предлагаю встретиться в местном баре». «Я даже не буду требовать, чтобы вы пришли без оружия». «А вы не будете возражать, если я нацеплю тяжелый боевой костюм?» Ну, чтобы хоть немного уравнять шансы. «Мне кажется, это лишнее», — сказал Риттер. «Алексей, сами подумайте, если бы мне нужна была исключительно ваша голова в качестве трофея на стене, стал бы я разводить такие церемонии». «И о чем вы хотите со мной поговорить?» «Не по этому каналу», — сказал Риттер. «Только с глаза на глаз. В баре под сенью крейсера через... скажем, через полчаса». Это в восточном терминале порта от вас совсем недалеко. Минут за 15 доберетесь. Я так полагаю, что выбора у меня все равно нет? Есть, сказал Риттер. Я вам показывал схему, на которой нарисован ваш выбор. По словам Риттера, добраться до бара под сенью крейсера я мог за 15 минут. Он же предоставил мне целых полчаса. Что ж. Значит, надо постараться провести оставшееся время с толком. Учитывая, что это могут оказаться последние относительно спокойные 15 минут моей жизни. Три из них я потратил на то, чтобы ввести Азима в курс дела и поинтересоваться его мнением. Похоже, что это действительно СБА, сказал Азим. Я ожидал чего-то в этом роде с того момента, как мы приземлились. Аракан слишком близко к границам Альянса, чтобы этот наш визит прошел спокойно. Напомни мне хоть один наш визит куда-либо, который бы прошел спокойно, сказал я. Думаю, что навстречу надо сходить, тем более, что особого выбора у нас нет. Если, конечно, схемы, которую он мне показывал, это не блев. Ты пока пойди в каюту и переоденься для встречи, а я проверю, сказал Азим. Кира застукала меня, когда я рассовывал оружие по кабурам. Наверное, в следующий раз надо будет закрыть дверь. У нас неприятности, Алекс. «Как обычно», — сказал я. «Правда, я еще не знаю, насколько глубока яма, в которую мы угодили на этот раз». «Местные?» «Хуже. СБА». «Визерс или Корбен?» «Понятия не имею». «Фамилия Риттер тебе о чем-нибудь говорит?» «Нет», — она покачала головой. «Что ты будешь делать?» «Он хочет поговорить», — сказал я. «Я выйду и поговорю. А там по ситуации». «Может быть, не стоит?» «А какие альтернативы, если мы под колпаком УСБА, нам даже двигатели запустить не дадут?» «Это верно», — задумчиво сказала Кира. «Хотя...» «Ястреб, конечно, не истребитель, но я уверена, что могла бы придумать пару трюков». «Подумай о них, пока я не вернусь», — сказал я. «Это не блеф», — сказал ввалившийся в каюту Азим. «По крайней мере, частично». Большой активности вокруг корабля я не видел, но штурмовые группы в режиме ожидания не так-то просто засечь. Учитывая, что вокруг нас куча других кораблей и местность плохо просматривается. Зато истребители в небе видны невооруженным глазом. А это очень нетипичное поведение для истребителей. Обычно небо над космодромом принято держать свободным от таких маневров. Если я не вернусь, действуйте по ситуации и считайте меня коммунистом, сказал я. А нет, так нет.